«Глава двенадцатая. Что она сказала тебе?» «Кто?» Флик испуганно заморгал, пытаясь избежать неприятного разговора. «Сам знаешь, она. Да ничего особенного. Спросила, как меня зовут и откуда я родом. И что ты ответил?» «Мухаммад. Из Самарканда. Я же не тупица, чтобы называть свое настоящее имя. Тебя не удивляет, что такая, как она, едва удостоившая взглядом доктора Ори?» И незаметившая медсестер остановилась, чтобы побеседовать с каким-то грязным мальчишкой. Флик обиженно засопел. Некоторые просто хорошо воспитаны. На каком языке она с тобой разговаривала? Что? Флик наморщил лоб, припоминая, и разом изменился в лице. Хохдойч. Правда, акцент у нее странный, я с трудом разобрал. Она хоть и мурлыкала ласково, но взглядом так сверливо что я чуть не обмочился со страху. «Так ты думаешь...» «Да». Она оказалась здесь не случайно. Она искала меня. Но она знала и про тебя, вот что странно. Но раз она нашла тебя, почему же не забрала? Оставила в клинике? Тео отвернулся к стене. Она припрятала меня, как крапленную карту в рукаве. Глухо ответил он. «Ладно, иди. Я устал». Однако на следующий день обстоятельства изменились его переместили в отдельную палату К0 в самом конце коридора. Теперь он находился под круглосуточным надзором. В каждом углу была установлена камера, которая фиксировала малейшее движение кровати, подключены датчики, вводившие в непрерывном режиме его физиологические параметры на большие черные экраны. Отныне Мэй Цзинь и даже самому доктору Орика к остальному персоналу клиники было запрещено переступать порог палаты К0. Так распорядился прибывший из столицы врач, холеный самодовольный хлыщ. При первой встрече накинул доктора Ори, решившего проявить солидарность и тепло поприветствовать коллегу взглядом, преисполненным такого брезгливого презрения, что навсегда отбил у него охоту водить знакомство. Медсестры и санитарки дрожали под его взглядом, как осиновые листья под порывами осеннего ветра и предпочитали, едва заметив его высокую сухопарую фигуру в дальнем конце коридора, свернуть, чтобы лишний раз не попадаться на глаза. В комплекте с внушающим трепет доктором шли еще два сотрудника. Медсестра, дородная, с руками мясника и обветренным лицом, и ночная сиделка, бессловесная и невзрачная, как моль. Мэйцзинь успела привязаться к странному пациенту и привыкла считать Тео своим подопечным в той же мере, в какой дети проявляют заботу о подобранных на улице облезлых котятах или выпавших из гнезда тщедушных птенцах, и поэтому клокотала от негодования. Доктор Рори, это попросту возмутительно. В течение болезни наметилась явная положительная динамика, это совершенно определенно является следствием правильно выбранного протокола лечения. И теперь этот, этот столичный фронт присвоит все успехи. Не удивлюсь, если он собирает материал для научной диссертации. Не отнимайте мое время, Дзинь. Насколько мне известно, в клинике нет недостатка в биоматериале, на котором вы можете сколь угодно долго и подробно тестировать новые протоколы». Холодно отрезал доктор Ори. Доктор Ори никогда не признался бы, что простушка мэй Мэйдзинь, чье восторженное поклонение он со снисходительной благосклонностью принимал, высказала мысли, которые не давали ему покоя которые черной желчью разливались в его сердце. То, что клан Ли, владеющий одной из крупнейших фармакологических компаний в Восточном полушарии, проявил исключительную заинтересованность в клиническом случае, когда пациент с тяжелейшими поражениями коры головного мозга выказал поразительную способность к регенерации мыслительной активности, и отстранил весь персонал клиники, чтобы соблюсти строжайшую секретность, могло означать только одно. Этой глупышке Дзинь действительно удалось что-то нащупать. Возможно, случайным образом сгенерировать комбинацию препаратов, которая привела к чудодейственному излечению. Если разобраться и поставить это на поток, чье-то вежливое покашливание прервало его мрачные мысли. Доктор Ори не верил собственным глазам. Перед ним, вальяжно покачиваясь с носка на пятку и засунув руки в карманы брюк, стоял столичный доктор. «Коллега, кажется, я не имел удовольствия представиться вам. Профессор Виссы». «Профессор весьма польщен», — пробормотал доктор Ори, проклиная себя за подобострастный поклон, заискивающую улыбку и разом взмокшие ладони. «Тут, видите ли, какое дело. Столичный хлыщ явно не привык просить об одолжении» и потому выглядел несколько сконфуженным. Пациент проявляет некоторую строптивость и отказывается от приема пищи, пока мы не выполним его требования. а Это истощает и без того ослабленный организм. Он требует, чтобы его утренним и вечерним туалетом занималась не медсестра. Что? Уж не собираетесь ли вы предложить мне, дипломированному специалисту, выносить больничную утку? Побагровил доктор Ори. «Что вы, доктор? Разумеется, нет. Насколько я понимаю, в прежней палате это делал мальчик. Флик, кажется. Не могли бы вы закрепить его за каноль на какое-то время?» «Не знаю, не знаю», — протянул доктор Ори, наслаждаясь уникальным моментом превосходства. Клиника недофинансирована, постоянно не хватает рук. Но так и быть. «Благодарю, коллега», — процедил вессы и, развернувшись на каблуках, удалился. Тем же вечером, пока Флик неумело возил потощим неподвижным рукам и ногам Тео влажной губкой, обмакивая ее в таз мыльной водой, тот поделился с приятелем планом побега. Тео просчитал все. В четверть десятого медсестра покидала свой пост, и на дежурство заступала ночная сиделка. Она тихо позвякивала спицами, вывязывая бесформенное бордовое полотно. Иногда она, сокрушенно качая головой, распускала петли, сматывая в клубок волнистую пряжу, похожую на быструю лапшу. Из-за толстых стекол очков в черной пластиковой оправе она напоминала глубоководную рыбу, которая подслеповато щурилась на свет настольной лампы. За долгие годы ночных дежурств ее слух приобрел невероятную чуткость — позволявшую расслышать крошечную заминку дыхания в беспокойном сне больного, прежде чем это высветят датчики на экране. За 10 минут до полуночи медсестра с легким вздохом поднималась со своего места, чтобы принести стаканчик кофе. «Ее не будет минуты две, не больше. Ты должен открыть шкафчик, где хранятся лекарства», скомандовал Теофлику. «Найди снотворное. Маленький белый тубус с зеленой крышкой. Возьми три таблетки» и раскроши их в стакан с водой». Флик так и сделал. Вернувшись, сиделка медленно опустилась в кресло и стала пересчитывать петли, беззвучно шевеля тонкими губами, будто читала молитвы. Левой рукой она потянулась за стаканом воды. Флик затаил дыхание. Тео бережно вошел в поток ее мыслей. Спокойный, размеренный, как движение зубчатых шестеренок и волков, без лишних сожалений о несбывшемся счастье, не загадывая, что случится завтра или через год. Круг ее жизни сузился до желтого пятна света настольной лампы, неоконченного вязания и полуночной тишины больничной палаты. Это был ее мир, обжитой, знакомый. В большом мире шумном, полном тревог и суеты, она сразу терялась, а здесь ей было хорошо и спокойно. Ни разу за прошедшие 30 лет с того самого дня, как она надела серое оформленное платье и вышла на ночное дежурство, она не прикорнула на посту. Это было бы непростительным проявлением слабости, попранием профессионального долга. Но сегодня сонный морок клубился в больничной палате, туманил разум, смеживал уставшие веки. Голова ее стала тяжелой. Сиделка сцепила руки в замок, прикрыла глаза и не заметила, как клубок ниток соскользнул с коленей и закатился под кровать. Через пару минут она опустила голову на грудь и засопела, неожиданно басовито для ее субтильной комплекции. «Как тебе удалось?» «Она же не отпила ни глотка из стакана», — прошептал Флик. «Нет времени на разговор. Поторопись. Без она проспит минут двадцать, не больше». Флик стремглав бросился в коридор и вскоре вернулся с хлипким креслом-каталкой, в котором санитарки в день чистоты таскали в душевой отсек неходячих, чтобы окатить их мощной струей. От вечной сырости колеса кресла заунывно скрипели. Накануне Флик припрятал настоящую драгоценность — крохотный кусочек сливочного масла, который он с величайшими предосторожностями стащил на кухне, где готовился завтрак для доктора Ори. Он едва сдержался. В последний раз он пробовал масло. Больше года назад, и при одной только мысли о том, как оно тает на его языке, обволакивая сливочной бархатистостью, рот наполнялся слюной, и сладкая истома растекалась по всему телу. Смазав маслом скрипучие колеса и торопливо облизав пальцы, Флик подхватил Тео подмышки, пыхтя от напряжения, усадил его в кресло-каталку, поправил завалившуюся набок голову. Он осторожно выглянул в слабо освещенный больничный коридор. Никого. К счастью, им не нужно пересекать весь корпус. В дальнем флигеле, где находится бывший карцер, превращенный в палату для засекреченного пациента, была отдельная лестница на случай пожара. Флик приподнял Тео, и взвалил на плечо как куль с цементной смесью. Всего-то пять лестничных пролетов, 60 ступеней. На сломе флигдинь-диньской носился вверх-вниз, ничуть не уставая, как будто за его спиной, и впрямь мелькали прозрачные крылья. Но там был сытный обед, а не пресная больничная баланда. И всегда можно было опереться на плечо верного друга, который был ему ближе, чем родной брат. Он должен вытащить Тео хотя бы ради Луки. Внизу флик бережно усадил Тео и утер застиранной майкой красное лицо. «Жди тут, мау, мау я мигом кресло спущу», Тео проводил его потухшим взглядом. Он чувствовал, слышал, как пробуждается, выпутываясь из липкой сонной паутины сиделка. А еще чувствовал опасность, которая ощерила клыкастую пасть и поджидала там, снаружи. Тео привалился к дверному косяку и устало закрыл глаза. Спустя минуту на лестнице показался флик, пыхтевший, обливавшийся потом подвесом сложенного кресла. Оно скрипело стальными суставами и грозило развернуться, как волчий капкан. С той стороны кто-то осторожно повернул ключ в замочной скважине и толкнул дверь.